Глава 11 На следующий день граф проснулся на рассвете под впечатлением странных ночных видений. Он собирался утром покинуть деревню и отправиться по Калашварской дороге дальше. Он осмотрит промышленные центры Петросинии и Лидвазель, пробудет сутки в Карлсбурге и проживет некоторое время в столице Трансильвании. Затем уже по железной дороге он объедет Центральную Венгрию и вернется домой. Франц вышел из гостиницы. Он в глубоком волнении разглядывал контуры замка, освещенные лучами яркого солнца. Он размышлял о данном им обещании прислать полицию из Карлсбурга. Им руководило желание успокоить перепуганных жителей, так как он был убежден, что в замке прячется разбойничья шайка, боящаяся преследований. Но за ночь ход его мысли изменился, и он колебался. Действительно, уже целых пять лет, как барон Горц бесследно пропал. И никто не знал о постигшей его участи. Говорили, что он умер вскоре после отъезда из Неаполя. Но на чем основаны эти слухи? Весьма возможно, что барон жив и вернулся в замок своих предков. Арфаник, единственный близкий ему человек, разумеется, последовал за своим покровителем. Странный изобретатель устраивает разные фокусы с целью вызвать страх к замку и преградить доступ назойливым гостям. Читатель согласится, что предположения Франца Телика были небезосновательны. Разумеется, Если барон Рудольф Горц и Арфаник скрылись в замке, они постарались сделать его недоступным, чтобы иметь возможность вести уединенный образ жизни, свойственный их характеру и привычкам. Если это было так, то что должен был предпринять граф? Какое право имел он вторгаться в частную жизнь барона Горца? Он обдумывал эти вопросы, когда к нему подошел Роцка. Граф поделился своими сомнениями с верным слугой. — Барин, — отвечал Роцка, — вполне возможно, что барон занимается дьявольскими наваждениями. И вот мое искреннее убеждение — нечего нам вмешиваться в эти дела. Деревенские трусы пусть поступают, как им заблагорассудится. Нам же нечего заботиться о выдворении спокойствия в этой деревне. «Хорошо, Роцко, мне кажется, что ты прав». «Конечно», — подтвердил солдат. «Что касается дяди Кольца и остальных, то они знают теперь, что им делать, чтобы развязаться с пресловутыми духами. Им стоит только вызвать полицию из Карлсбурга, барин. После завтрака мы отправимся дальше, Роцко. Все будет готово. Но раньше, чем спуститься в долину Сила, мы подойдем к Плесе». «А зачем, барин?» «Мне бы хотелось поближе посмотреть этот странный Карпатский замок». «К чему?» «Каприз, Роцка. Простой каприз, из-за которого мы потеряем всего каких-нибудь полдня». Роцка был очень недоволен бесполезной затеей. Ему бы хотелось устранить все, что могло вызвать у графа воспоминания о прошлом. На этот раз...» Его убеждения были напрасны. Они разбились о непреклонную волю графа. Франца влекла к замку непреодолимая сила. Может быть, это влечение было связано со сновидением, во время которого он слышал голос Стиллы. — Но был ли это сон? — спрашивал себя граф, вспоминая невольно таинственный голос, угрожавший Никудеку граф не мог отделаться от нервного состояния. Ничего нет удивительного, что ему захотелось подойти, не проникая вовнутрь, к старым стенам замка, вызвавшего в нем столько самых разнообразных ощущений. Граф решил умолчать о своем намерении, чтобы не возбуждать излишних толков среди населения, и отдал Роцка соответствующие приказания. После завтрака беспрекословно уплатив по неособенно добросовестному счету ионы, Франц собрался в дорогу. Дядя Кольц, хорошенькая Мириота, учитель Гермонт, доктор Паток, пастух Фрик и многие крестьяне пришли с ним проститься. Лесник тоже приплелся. Ему было гораздо лучше. Можно было надеяться на полное выздоровление в самом ближайшем будущем. И Паток, приписывал своему искусству счастливый исход болезни. «Поздравляю вас и вашу невесту, Ник Дек", сказал граф. «Благодарим вас от души», — ответила сияющая девушка. «Счастливого пути, ваше сиятельство», — пожелал лесник. «Да», — задумчиво ответил Франц с омрачившимся взором. «Ваше сиятельство», — сказал дядя Кольц, — «мы вас очень просим...» «Не забыть вашего обещания и похлопотать у карлсбургских властей!» «Я не забуду, дядя Кольц, но я могу запоздать в пути. Теперь вы сами знаете способ отделаться от неприятного соседства, и скоро замок не будет внушать никому страха». «Легко сказать!» — сказал учитель. «И сделать!» — докончил Франц. «Дайте знать в Карлсбург, и через двое суток, если вы захотите, «Жандармы расправятся с людьми, скрывающимися в замке». «Если только там духи, что очень возможно», — вставил свое слово пастух Фрик. «Даже и в этом случае», — пожал плечами Франц. «Ваше сиятельство, если бы вы были со мной Ником, вы не говорили бы так уверенно». Граф решил не терять больше напрасных слов и, простившись в последний раз, сделал знак Роцка. Бодрым шагом направились они по дороге к горе. Меньше чем за час Франц и его слуга дошли до правого берега реки и пошли вверх по течению. Роцка больше не противоречил. Не стоило тратить слов. Он сумеет уберечь графа от опасности. После двух часов ходьбы Франц и Роцка сделали привал. В этом месте река делала крутой изгиб вправо и приближалась к дороге. По ту сторону, на расстоянии мили, возвышалась аргальское плоскогорье. Они успеют засветло добраться до замка, и граф осмотрит его снаружи. Затем они минуют версту вечером, когда никто уже не может их увидеть. Франц намеревался переночевать в Ливадзелле, маленьком городке, стоящем на слиянии обеих сил, а завтра утром продолжать путь в Карлсбург. Отдохнулись полчаса. Франц, погруженный в воспоминания, взволнованный мыслью, что барон Горц находится, быть может, так близко, не произнес ни слова. Роцко с трудом удержался, чтобы не сказать. «Не стоит ходить дальше, барин. Забудьте проклятый замок, вернемся». Дорога была очень тяжела. Они шли по лесной чаще, где не было ни тропинки. То и дело попадались болота, которые приходилось обходить. К гребню вулкана они пришли позже, чем рассчитывали. Дальше болот не было, но появились другие затруднения. Каменные глыбы, которые надо было брать чуть не приступом. В результате еще час запоздания. Надо заметить, что Франц и Роцка подошли к замку не с запада, как Ник и доктор, а с севера. С этой стороны к замку не было никакого доступа. Подземный мост и подземный ход находились в западной части замка. С северной же нельзя было добраться и до Куртины, поднимавшейся здесь на значительную высоту. Но граф и не намеревался проникать в стены замка. Было половина восьмого, когда Франц и Роцка остановились перед неуклюжей громадой замка. Кругом была мертвенная тишина. Ничто не говорило о присутствии людей. Из трубы не взвивался дымок, ни один звук не долетал из наглухо закрытых окон. Несколько секунд Франц пожирал глазами молчаливое жилище, где когда-то устраивались шумные праздники, и охотничий рок раздавался далеко по горам. Франц молчал под наплывом удручающих мыслей. Роцко деликатно отошел в сторону и не нарушал течение мыслей, своего господина. Но когда солнце скрылось и долина наполнилась тьмой, он решительно сказал, «Барин, уже поздно. Скоро восемь часов». Франц не отвечал. «Надо идти, чтобы попасть в Ливадзель, пока не закрыли гостиницу». «Роцка, подожди минутку. Еще минутку, и я пойду за тобой», ответил Франц. «Не забудьте, барин, что ночью трудно пробираться по скалам». Мы еле дошли, когда было светло. Простите, что я настаиваю. Да, идем, Родская. я иду. Казалось, что Франца притягивает неведомая сила. Какое-то смутное предчувствие. Не был ли он прикован, как доктор Паток во рву? Нет. Его ноги были свободны. Он мог ходить взад и вперед, по плоскогорью. Мог обойти стену, если хотел. Роцка напомнил в третий раз. «Пойдемте, барин!» «Да, да», — сказал Франц и продолжал неподвижно стоять. На плоскогорье было уже темно. «Барин, идемте!» — настаивал Роцко. Франц хотел, наконец, последовать за ним, когда на левом крыле, на котором возвышался легендарный бук, показалась смутная фигура. Франц остановился, вглядываясь в нее. Фигура делалась все отчетливее. Это была женщина, окутанная в длинное белое одеяние с распущенными волосами. Она простирала к нему руки. Да, но этот костюм в таком же точно длинном белом платье была стила в финальной сцене Орландо, где Франц ее видел в последний раз. Да, это была стила, неподвижная, с простертыми к нему руками, Устремленным на него глубоким взором печальных глаз. «Она! Она!» — закричал он. И он бросился вперед, но Роцко его удержал. Видение внезапно исчезло. Он видел Стиллу не более минуты. Но Францу достаточно было одной секунды, чтобы узнать ту, чей образ он неизменно носил в сердце. «Она! Она!» «Живая!»